Магеллан открывает свое королевство. 28 ноября 1520 года, 7 апреля 1521 года. История первого плавания по безымянному еще океану, по морю, столь огромному, что ум человеческий не в силах объять его как говорится в записках Максимилиана Трансильваниуса, один из бессмертных подвигов человечества. Уже отплытие Колумба в безбрежный простор воспринималось его временем, да и всеми последующими временами, как беспримерно отважное деяние. Но даже этот подвиг, хотя бы по числу жертв ему принесенных, нельзя приравнять к победе, которую Магеллан ценой неслыханных лишений одержал над стихией. Ведь Колумб со своими тремя только что спущенными, заново оснащенными, хорошо провиантированными судами в общей сложности пробыл в пути всего 33 дня. И еще за неделю до того, как ступить на землю Носившийся на гребнях волн тростник, плывущие по воде стволы невиданных деревьев и лесные птицы, утвердили его в предположении, что вблизи находится какой-то материк. Экипаж Колумба состоял из здоровых, неутомленных людей. Корабли так обильно снабжены провиантом, что в крайности он может, и не достигнув цели, благополучно вернуться на родину. Теперь. Перед ним расстилается неизвестность, но позади него надежное прибежище и пристанище — Родина. Магеллан же устремляется в неведомое, и не из родной Европы, не с насиженного места плывет он туда, а из чуждой суровой Патагонии. Его люди изнурены многими месяцами жестоких бедствий. Голод и лишения оставляют они позади себя. Голод и лишения сопутствуют им. Голод и лишения грозят им в будущем. Изношенная их одежда, в клочья паруса и паруса, стерты канаты. Месяцами не видели они ни одного нового лица. Месяцами не видели женщин, вина, свежего мяса, свежего хлеба. И в тайне они, пожалуй, завидуют, более решительным товарищам, вовремя дезертировавшим и повернувшим домой, вместо того, чтобы скитаться по необъятному океану. Так плывут эти корабли. Двадцать дней, тридцать дней, сорок, пятьдесят, шестьдесят дней. И все еще не видно земли. Все еще никаких признаков ее приближения. И снова проходит неделя, за ней еще одна... Еще и еще сто дней — срок трижды более долгий, чем тот, в который Колумб пересек океан. В Тысячи и тысячи пустых часов плывет флотилия Магеллана среди беспредельной пустыни. С 28 ноября, дня, когда мы с желаний исчез в тумане, нет больше ни карт, ни измерений. Ошибочными оказались все расчеты расстояний, произведенные там, на родине, Руи-Фалейру. Магеллан считает, что давно уже миновал Ципангу, Японию. А на деле пройдена только треть неведомого океана, которому он из-за царящего в нем безветрия навеки нарекает имя Тихий. Но как мучительная эта тишина, какая страшная пытка, Это вечное однообразие среди мертвого молчания, все та же синяя зеркальная гладь, все тот же безоблачный, знойный небосвод, все то же безмолвие, тот же дремлющий воздух, все тем же ровным полукругом тянется горизонт металлическая полоска между все тем же небом и все той же водой, мало помалу, больно врезающаяся в сердце. Все та же необъятная синяя пустота вокруг трех утлых суденышек, единственно движущихся точек среди гнетущей неподвижности. Все тот же нестерпимый яркий дневной свет, в сиянии которого неизменно видишь все одно и то же, и каждую ночь все те же холодные, безмолвные, тщетно вопрошаемые звезды. И вокруг все те же предметы в тесном, переполненном людьми помещении, те же паруса, те же мачты, та же палуба, тот же якорь и те же пушки, те же столбы. Все тот же приторный, удушливый смрад, источаемый гниющими припасами, поднимается из корабельного чрева утром, днем, вечером и ночью, Всегда неизбежно встречают друг друга все те же, Искаженные тупым отчаянием лица, С той лишь разницей, что с каждым днем Они становятся все более изможденными. Глаза глубже уходят в орбиты, Блеск их тускнеет. С каждым напрасным утром все больше впадают щеки, Все более медленный и вялый становится походка. Словно призраки, Мертвенно-бледные, исхудалые, бродят эти люди, еще несколько месяцев назад, бывшие крепкими, здоровыми парнями, которые проворно взбирались по вантам, в любую непогоду крепили рей. Как тяжело больные, шатаясь, ходят они по палубе или вознеможения лежат на своих циновках. На каждом из трех кораблей, вышедших в море для свершения одного из величайших подвигов человечества, теперь обитают существа, в которых лишь с трудом можно признать матросов. Каждая палуба, плавучий лазарет, кочующая больница. Катастрофически уменьшаются запасы, во время этого непредвиденно долгого плавания непомерно растет нужда. То, чем баталер ежедневно отделяет команду, давно уже напоминает скорее навоз, чем пищу. Без остатка израсходовано вино, хоть немного освежавшее губы и взбадривавшее дух. А пресная вода, согретая беспощадным солнцем, протухшая в грязных мехах и бочонках, издает такое зловоние, что несчастные вынуждены пальцами зажимать нос увлажняя пересохшее горло тем единственным глотком, что причитается им на весь день. Сухари, наряду с рыбой, которую они ловят в пути, единственная их пища, давно уже превратились в кишащую червями серую, грязную труху, вдобавок загаженную испражнениями крыс, которые, обезумев от голода, набросились на эти последние жалкие остатки продовольствия тем яростнее охотятся за этими отвратительными животными. И когда моряки со стервенением преследуют по всем углам и закоулкам этих пожирающих остатки скудной пищи разбойников, они стремятся не только истребить их, но и продать эту считающуюся изысканным блюдом мертвечину. Пол дуката золотом уплачивают ловкому охотнику сумевшему поймать одного из отчаянно пищащих грызунов, и счастливый покупатель с жадностью уписывает омерзительное жаркое, чтобы хоть чем-нибудь наполнить судорожно сжимающиеся в требовании пищи желудок, чтобы хоть как-нибудь обмануть мучительный голод. Матросы пускаются на опасный самообман, собирают опилки и примешивают их в сухарной трухе, Мне мнимо увеличивая таким образом скудный рацион. Наконец, голод становится чудовищным. Сбывается страшное предсказание Магеллана о том, что придется есть воловью кожу, предохраняющую снасти от перетирания. У Пегафетты мы находим описание способов, к которому в безмерном своем отчаянии прибегали изголодавшиеся люди, чтобы даже эту несъедобную пищу сделать съедобной. Наконец, дабы не умереть с голоду, мы стали есть куски воловьей кожи, которая с целью предохранить канаты от перетирания была обшита большая рея. Под долгим действием дождя, солнца и ветра эта кожа стала твердой как камень, и нам приходилось каждый кусок на четыре или пять дней вывешивать за борт, дабы хоть немного ее размягчить. Лишь после этого мы слегка поджаривали ее на угольях и в таком виде поглощали. Неудивительно, что даже самые выносливые из этих закаленных, привыкших к мытарствам людей, не в состоянии долго переносить такие лишения. Из-за отсутствия доброкачественной, как сказали бы мы теперь, витаминозной пищи, среди команды распространяется цинга. У заболевших сначала распухают десны, потом начинают кровоточить, зубы шатаются и выпадают, во рту образуются нарывы. Наконец, зев так болезненно распухает, что несчастные, даже если бы у них была пища, уже не смогли бы ее проглотить. Они погибают мучительной смертью. Но и у тех, кто остается в живых, голод отнимает последние силы. Едва держась на распухших, одеревенелых ногах, как тени бродят они, опираясь на палки или лежат, прикорнув в каком-нибудь углу. Не меньше девятнадцати человек, то есть около десятой части всей оставшейся команды, в муках погибают во время этого голодного плавания. Одним из первых умирает несчастный, прозванный матросами Хуаном-гигантом, патагонский великан еще несколько месяцев назад восхищавший их тем, что за один присест он съедал пол ящика сухарей и залпом, как чарку, опорожнял ведро воды. С каждым днем нескончаемого плавания число работоспособных матросов уменьшается, и правильно отмечает Пегафетта, что при столь ослабленной живой силе три судна не могли бы выдержать ни бури, ни ненасти. И если бы Господь и Его Святая Матерь не послали нам столь благоприятной погоды, мы все погибли бы от голода среди этого необъятного моря. Три месяца и двадцать дней блуждает в общей сложности одинокий, состоящий из трех судов, караван по водной пустыне, претерпевая все страдания, какие только можно вообразить и даже самая страшная из всех мук, и та становится его уделом. Мука обманутой надежды. Как в пустыне, изнывающим от жажды людям, мерещится оазис. Уже колышутся зеленые пальмы, уже прохладная голубая тень стелется по земле, смягчая яркий ядовитый свет, много дней подряд слепящие глаза, уже чудится им журчание ручья, Но едва только они, напрягая последние силы, шатаясь из стороны в сторону, устремляются вперед, как видение исчезает. И вокруг них снова пустыня, еще более враждебная. Так и люди Магеллана становятся жертвами, фатаморганы. Однажды утром с Марса доносится хриплый возглас. Дозорный увидел Землю, остров. Впервые затомительно долгое время увидел сушу, как безумные кидаются на палубу все эти, умирающие от голода, погибающие от жажды люди, даже больные, словно брошенные мешки, валявшиеся где попало, и те, едва держась на ногах, выползают из своих нор. Правда, правда, они приближаются к острову, скорее, скорее в шлюпки. Распаленное воображение рисует им прозрачные родники, им грезится вода и блаженный отдых в тени деревьев. После стольких недель непрерывных скитаний они алчут, наконец, ощутить под ногами землю, а не только зыбкие доски на зыбких волнах. Но страшный обман. Приблизившись к острову, они видят, что он, так же, как и расположенный неподалеку второй, Ожесточившиеся моряки дают им название «злосчастные острова», оказывается совершенно голым, безлюдным утесом пустыней, где нет ни людей, ни животных, ни воды, ни растений. Напрасной тратой времени было бы хоть на один день пристать к этой угрюмой скале. И снова продолжают они путь по синей водной пустыне, все вперед и вперед день за днем, неделю за неделей. Длится это, может быть, самое страшное и мучительное плавание из всех отмеченных в извечной летописи человеческих страданий и человеческой стойкости, которую мы именуем историей. Наконец, 6 марта 1521 года Уже более чем сто раз вставало солнце над пустынной, недвижной синевой, более ста раз исчезало оно в той же пустынной, недвижной, беспощадной синеве, сто раз день сменялся ночью, а ночь днем, с тех пор, как флотилия из Магелланова пролива вышла в открытое море. Снова раздается возглас с Марса Земля, земля. Пора ему прозвучать. И как пора! Еще двое, еще трое суток среди пустоты, и, верно, никогда бы и следа этого героического подвига не дошло до потомства. Плавучие кладбище, корабли с погибшим голодной смертью экипажем блуждали бы по воле ветра, покуда волны не поглотили бы их или не выбросили на скалы. Но этот новый остров, хвала Всевышнему, населен. На нем найдется вода для погибающих от жажды. Флотилия еще только приближается к заливу, еще паруса не убраны, еще не спущены якоря, а к ней с изумительным проворством уже подплывают кану, маленькие пестро размалеванные челны, паруса которых сшиты из пальмовых листьев. С обезьяньей ловкостью карабкаются на борт голые, простодушные дети природы, И настолько чужды им понятия каких-либо моральных условностей, что они попросту присваивают себе все, что им попадается на глаза. В мгновение ока самые различные вещи исчезают, словно в шляпе искусного фокусника. Даже шлюпка Тринидад оказывается срезанной из буксирного каната. «Беспечно!» Немало не смущаясь моральной стороной своих поступков, радуясь, что им так легко достались такие диковины, они спешат к берегу со своей бесценной добычей. Ибо этим простодушным язычникам кажется столь же естественным и нормальным засунуть две-три блестящих безделушки себе в волосы. У голых людей карманов не бывает, как естественным и моральным кажется испанцам. Папе и императору, все эти еще не открытые острова, вместе с населяющими их людьми и животными, заранее объявить законной собственностью христианнейшего монарха. Магеллану в его тяжелом положении трудно было снисходительно отнестись к этому захвату, произведенному без предъявления каких-либо императорских или папских грамот. Он не может оставить в руках ловких грабителей эту шлюпку, за которую еще в Севилье, как видно из сохранившегося в архивах счета, заплачено 3937,5 мараведи, а здесь за тысячи миль от родины, представляющую собой бесценные сокровища. На следующий же день, Он отправляет на берег сорок вооруженных матросов отобрать шлюпку и основательно проучить вороватых туземцев. Матросы сжигают несколько хижин, но до настоящей битвы дело не доходит, ибо бедные островитяне так невежественны в искусстве убивать, что даже когда стрелы испанцев вонзаются в их кровоточащие тела, они не понимают, каким образом эти острые Оперенные, издалека летящие палочки могут так глубоко войти в тело и причинить такую нестерпимую боль. В ужасе пытаются они вытащить стрелы, тщетно дергая за торчащий наружу конец, а затем в смятении убегают от страшных белых варваров обратно в свои леса. Теперь изголодавшиеся испанцы могут, наконец, раздобыть воды жажды жаждой больных, и основательно поживиться с ясным. С неимоверной поспешностью тащат они из покинутых туземцами хижин все, что попадает под руку — кур, свиней, всевозможные плоды. А после того, как они друг друга, сначала островитяне-испанцев, затем испанцы-островитян, обокрали, цивилизованные грабители в посрамлении туземцев На вечные присваивают этим островам позорные названия разбойничьих, ладронских. Ладронские острова с 1668 года называются Марианскими островами. Магеллан открыл самый крупный остров этого архипелага — Гуам. Как бы там ни было, Этот налет спасает погибающих от голода людей. Три дня отдыха, захваченный в изобилии провиант, плоды и парное мясо, да еще чистая, живительная ключевая вода, подкрепили команду. В дальнейшем плавании от истощения умирает еще несколько человек, среди них единственный бывший на борту англичанин, а несколько десятков матросов по-прежнему лежат, обессиленные болезнью, но самое страшное миновало, и, набравшись мужества, они снова устремляются на запад. Когда неделю спустя, 17 марта, вдали опять вырисовывается остров, а рядом с ним второй, Магеллан уже знает, что судьба сжалилась над ними. Эти острова Магеллан назвал островами Святого Лазаря, В сороковых годах XVI века они были названы Филиппинскими островами в честь принца Филиппа, впоследствии испанского короля Филиппа II. По расчетам Магеллана, это должны быть Малукские острова, восторг, ликование, он целей. Но даже пламенное нетерпение поскорее удостовериться в своем торжестве, не делает этого человека опрометчивым или неосторожным. Он не бросает якорь у Сулуана, ныне остров Самар, самого большого из двух этих островов, а избирает меньший, пегафетный, называемый Хумуну, потому что он необитаем. Магеллан уже ввиду большого количества больных среди команды, лучше избегать встреч с туземцами. Сперва надо подправить людей, а потом уже вступать в переговоры или в бой. Больных сносят на берег. Поют ключевой водой, для них закалывают одну из свиней, похищенных на разбойничьих островах. Сначала полный отдых, никаких рискованных предприятий. Но спустя немного времени, на другой же день после полудня, с большого острова доверчиво приближается лодка с приветливо машущими туземцами. Они привозят невиданные плоды, И бравый пигафетто не может именно хвалиться. Это бананы и кокосовые орехи, молочный сок, которых живительно действует на больных. Завязывается оживленный торг. В обмен на две-три побрякушки или яркие бусины изголодавшиеся моряки получают рыбу, кур, пальмовое вино, апельсины, всевозможные плоды и овощи. Впервые за долгие недели и месяцы Все они, больные и здоровые, наедаются досыта.